493. Гуру. Когда друг совершает ошибки, не ставьте ему каждое лыко в строку, а главное не осуждайте. Приобретаемое знание человеческой природы дает много поводов для осуждения, и потому оно тем более недопустимо. Иначе каждый познавший превратился бы в добровольного осудителя. Знание не дает права на осуждение. Суждение правды не есть осуждение.